Глава в о с ь В замке Эренберг В конце февраля в в е с ё л о м Тироле уже весна. Греет солнце, зеленая трава на склонах гор, Стада со звонками пасутся. Горы дувалы волнами поднялись, Встали, бегут туда, на запад, до белоснежных Альп. А здесь пока что горы невысокие, милые, на о дно й из них замок Эренберг. И весело смотреть с террасы высокого замка вниз, в долины. Где красные черепичные крыши, где дома как один, где остра колокольня церкви, где в садах скоро зацветут вишни, яблони, абрикосы. в с ё как на картинке, чисто. Пёстро, нарядно. Вышел Алексей Петрович на террасу замка, Что на готических пилонах над обрывом подпёрто. Подставляет он лицо свежему ветру, ласковому солнцу. Эх, хорошо, спокойно здесь. Рядом с ним милый друг Афросинюшка розовая, Светлая тоже, словно яблонька в цвету. «Сколько глаз не возьмёт!» Все кругом горы синеют темными могучими елями, в облаках кружат орлы. Никого чужих в той крепости Эренберг нет, кроме них, русских залетных птиц. Ворота с генералом, солдатки на кухне обед хороший готовит, и, главное, от батюшки далеко, здесь он же не достанет. Конечно, скучно как-то под видом тайного государственного арестанта жить, что там в России д е е т с я Усмотрел вниз царевич, дорога вьется, по дороге пыль и весь в солнечных искрах скачет верховой прямо к замку. У ворот почтовый рожок запел, со скрипом опустился мост, топот копыт по мосту тра-та-та-та-та, т р а т а т а т а н а д быть, пошта из Вены», — сказал царевич. «Вань, а Ваня, сбегай-ка, посмотри, нет ли новин каких». И подлинно есть пакет за печатями высокородному графу. Так канцлер граф Шонборн титулует теперь царевича для конспирации. «Новости, новости есть, да какие? Вот о т к т новости!» От них кружится голова, как от весеннего воздуха. От них будущее становится светло, как этот день. Сообщаю господину графу, — пишет Шонборн, — что нынче всюду начинают уж говорить, царевич пропал. Одни говорят, что ушел от лютости отца, другие убиты отцом, третьи по дороге умерщвлен убийцами. Прилагаю здесь для любопытства, что пишут из Петербурга, милому царевичу для его же пользы нужно держать себя скрытно.